жить, а не доживать. Не позволяй душе лениться. Пожилой возраст не причина для бездействия, а выход на пенсию не повод для того, чтобы сложить руки и смиренно ждать прихода аллегорической старухи с косой. Жизнь продолжается, и оставшиеся годы надо прожить так, чтобы они были наполнены радостными эмоциями, посильными достижениями, несомненными успехами и победами над самим собой, над угрюмым настроением, утренним недомоганием, физической слабостью и расслабляющей ленью. Для пожилого человека важно поддерживать в хорошей форме не только тело, но и мыслительную деятельность. Многие великие ученые, писатели, художники сохранили свои творческие способности до глубокой старости. А многие простые люди открывают в себе таланты, после выхода на пенсию начинают заниматься живописью, рукоделием, писать воспоминания о богатой событиями жизни, превращая свою старость в интересный и нужный людям период жизни. Человек должен жить не просто долго, но и плодотворно, созидательно. Постоянный посильный труд – одно из обязательных условий долголетия. Невозможно достичь глубокой старости, лежа на печи, как Емеля, в ожидании чуда. Коль черен сердцем старый человек, какая польза, что он прожил век, Абдурахман Джами. Примечание Абдурахман Джами, 1414-1492, персидско-таджикский поэт, теолог, философ. Конец примечания.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 В любом возрасте необходима регулярная тренировка памяти, так называемая психическая аэробика. Читайте газеты, следите за событиями, происходящими в мире. Решайте кроссворды, учите наизусть стихи, начните вспоминать иностранный язык, который изучали в школе. В общем, выберите себе любое занятие, заставляющее головной мозг активно работать. Не беда, если поначалу иностранные слова никак не желают запоминаться, а стихотворение требует многократного повторения. Несколько недель упорных тренировок вернут нервным клеткам прежнюю работоспособность, а интеллекту и памяти – исходный уровень. Для улучшения памяти врачи рекомендуют правшам чаще использовать левую руку, левшам – правую. Это активизирует мозговую деятельность – способствует установлению новых нейронных связей и, соответственно, улучшает память. Чаще читайте вслух, художественную литературу, инструкцию по пользованию мультиваркой, сказки детям на ночь. Чтение вслух пробуждает те отделы головного мозга, которыми мы редко пользуемся, а значит, стимулирует их к работе и запоминанию информации. Использование компьютерной клавиатуры постепенно вытесняет привычку писать от руки. Даже письма родным и любимым мы создаем и распечатываем на компьютере, уверенные в том, что так красивее. В пожилом возрасте необходимо сохранять навык писать ручкой или карандашом. Это стимулирует работу мозга и долговременную память. Интернет давно стал неотъемлемой частью нашей жизни – незаменимым средством общения. Скольких людей он спас от одиночества, помогая наладить связь с родственниками, одноклассниками, друзьями, разбросанными по всему свету. К сожалению, многие пожилые люди отказываются от освоения компьютера, ссылаясь на снижение умственных способностей и боязнь овладения новой техникой. Не лишайте себя удовольствия путешествовать по всемирной паутине. Овладеть компьютером на уровне начинающего пользователя несложно. Во многих городах открываются бесплатные курсы для пенсионеров, где обучают работе на компьютере и выходу в интернет. В интернете вы найдете сайты, которые помогают пожилым людям преодолеть страх перед современными технологиями и познать все тонкости пользования компьютером и интернетом а дальнейшее освоение интернета и путешествия по его просторам помогают расшевелить мозговые центры, ответственные за принятие решений и построение аргументации, и даже обратить вспять возрастные изменения, которые могут привести к старческому слабоумию. Американские психологи рекомендуют интернет в качестве самой простой и действенной профилактики деменции у пожилых людей, утверждая, что путешествие по интернету эффективнее чтения, поскольку в сети человек выполняет несколько действий одновременно, выискивая информацию, оценивая ее и запоминая. Не так давно весь интернет всколыхнула новость о том, что немецкая пенсионерка на девятом десятке лет, играя на финансовом рынке Форекс, заработала 1 миллион долларов. Теперь старушка покупает новые акции, торгует валютой и делает это так успешно, что молодым остается только завидовать. Оказывается, в любом возрасте можно овладеть новой профессией, сделать карьеру и стать успешным человеком. Во многих городах создаются клубы для пенсионеров, где каждый человек может преодолеть одиночество и замкнутость, найти себе занятия по душе, получить удовольствие от общения со своими ровесниками, установить новые социальные связи. Главная цель подобных организаций – предоставить возможность пожилым людям приятно и разнообразно проводить свободное время, сделать жизнь интересной и содержательной. Пенсионерам, живущим в деревнях и селах, совсем не обязательно ехать в город, чтобы посетить подобное заведение. В каждом населенном пункте найдется энтузиаст, который организует досуг пожилых людей, сделав его не только интересным, но и знаменитым на весь мир. Вот вам пример «Бурановские бабушки» и их путь от провинциального села до выступления на Евровидении.